Эпилог. В нескольких километрах от города Рейтерфолл, в глубине непроходимых занесенных снегом чащоб глухолесья, до куда едва долетало далекое эхо бушующего сражения над белоснежным покрывалом возникло пульсирующее чернильное облако. Дрожа и сжимаясь с отвратительными булькающими звуками, словно наимерзейшее живое существо, оно вдруг разорвалось и выплюнула из своего нутра тощую человеческую фигуру, после чего тут же съежилась, будто поспешно вжимаясь в само пространство этого мира, и исчезла без всякого следа. Рухнувшая же лицом в сугроб дрожащая фигура загребла пальцами рыхлый колющий холодом снег и с невиданной яростью, сжав его в кулаках, приподняла голову и осмотрелась вокруг широко распахнутыми глазами, полными абсолютного неверия и ужасающего непонимания. «Как? Как же так?» Тело Лютера Рича сотрясало крупная дрожь. Внутри него бурлили полыхающие эмоции, а перед внутренним взором раз за разом проносилась сцена падения кальмуара. «Это невозможно. Н невозможно. Н Н Его неконтролируемо дергающаяся ладонь поднялась и прижалась к колбу. Зубы громко стучали друг об друга. И — И что делать? — И если Кальмуарма мертв, что же тогда делать? К как быть? К как? — Ну, здравствуй, Лютер. Вздрогнув всем телом от внезапно раздавшегося позади него голоса, бледный колдун в ужасе развернулся, и уставился на замершую в шаге от него фигуру, в страхе пытаясь отползти спиной вперед по проваливающемуся под руками снегу. Но когда нахлынувшая волна паники слегка отступила, и он, наконец, смог разглядеть неведомого незнакомца, то, прерывисто дыша и не контролируя кривящиеся мышцы лица, шарашенно выдохнул ты?» Невероятно красивая девушка с длинными черными волосами и милыми лисьими ушками с белыми кончиками на голове подошла к нему вплотную, Кокетливо помахивая из стороны в сторону своим пышным хвостом, и он был готов поклясться, что снег под ее прекрасными ножками не хрустнул ни единого раза. Хоули присела рядом с Лютером Ричем и заглянула ему прямо в глаза. — Твой спасательный круг, — произнесла Кицая нежным голосом, и ее полные губы растянулись в томной улыбке. И шанс на отмщение? — Ее правый глаз заполнила абсолютная тьма. Конец первой сюжетной арки. Постскриптум. Вторая сюжетная арка будет носить название «Маска убийцы». Текст книги будет публиковаться на сайте «Автор Тудей». Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.